«Был тут еще один. Он мне не понравился, какой-то недомытый. Я ему устроила отворот-поворот ворот. и, как оказалось, хорошо сделала. Негодяй этот сразу же снюхался с нашим сторожем-пьяницей. Пошли вместе выпивать. Я ведь видела, как они входили в бар напротив. И она махнула рукой в сторону окна. А чем интересовался милиционер? Приходил офицер-поручик». Спрашивал о банке, тоже хотел знать, где ее можно найти, но я ему ничего не сказала. Старушка сжала губы, выражение лица стало решительным. Значит, она что-то знала о банке. Однако вернемся к моему вопросу. Как вы думаете, когда Анка может появиться? Она уехала и не сказала никуда, никогда вернется. Это был серьезный удар. Но помню слова, оброненные старушкой, я продолжил разговор. «Значит, я так ничего и не узнаю от вас? Этот вопрос имеет для меня огромное значение, и думаю, что для Анки тоже», — добавил я значительно. Старушка посмотрела на меня из-под лобья. «Я вам должна давать сведения, а ведь и вы мне даже не представились, не сказали, в чем дело». Я не мог не отметить справедливости этого замечания, но не знал, как ответить. Мои сентиментальные признания скорее могут уменьшить шансы на успех. Похоже было, что старой женщине родная племянница уже порядком надоела, но это ей не мешало любить ее, поэтому я и решился сказать правду. Я рассказал о цели своего прихода, почему я ищу Анку, не вдаваясь, конечно, в подробности, чтобы не испугать старушку. Я не счел возможным также назвать вещи своими именами, поэтому вместо «украла» употребил слово «взяла». «Когда я закончил?» Старушка опустила голову и проворчала с горечью. «Значит так, вот до чего дело дошло. Сначала милиция, потом этот темный тип, и, наконец, вы. Теперь я уже уверена, что ее ищут не как свидетеля», так мне сказал поручик. «Видимо, она натворила дела посерьезней». «Понятно, почему прощается со мной», Она не дала свой адрес, просто сбежала. Не оставила адреса, — воскликнул я, разочарованный. Я же сказала, что нет. Но, может, есть какие-нибудь следы, которые указали бы мне место ее пребывания? Ведь надо ее предупредить, что ее ищут. Старушка минуту раздумывала, наконец решилась. Хм, может, вы и правы, поверю вам. Уже в прихожей она сказала мимоходом, «Если придет какое-нибудь письмо, то перешли его мне до востребования на почтовое отделение в Праге. А это определенно имеет отношение к ее подруге, Зосе Уэйской, которая живет в Праге на улице Гжималы, но номера не помню. Милиции я этого не сказала, хотя думаю, что Анка перебралась именно к Зоске. Попробуйте, может, вам удастся». Но в любом случае я рассчитываю, что вы не обманете моего доверия. Конечно, вы можете быть спокойны. Сердечно благодарю вас за помощь. Надеюсь, вы не причините Анке вреда. Она не воровка, просто легкомысленная дурочка, не больше. Писем не было. Анка вышла из здания почты, и остановилась, рассматривая снующую по тротуару толпу. Ей захотелось слиться с этим потоком и идти, куда глаза глядят, только бы двигаться, чувствовать себя свободной, отдохнуть от тоскливого пребывания в тесной маленькой квартире. «Где-то здесь, совсем рядом, зоологический сад, — вспомнила она, — может пойти посмотреть зверюшек, милых мишек, с трудом взбирающихся по бетонным скалам». Однако поборола искушение, побоялась ненужных, неожиданных встреч. Она и так рисковала, выйдя из дома на почту. Не стоит подвергать себя опасности, ибо черт не дремлет, встреча с Виктором или с кем-нибудь из его приятелей может кончиться для нее плачевно. Кажется, получила сполна за свое легкомыслие. Но и отплатить сумела. Как следует отомстила за то, что поднял на нее руку. А если он сейчас ее встретит? А милиция? Они наверняка ищут эти деньги. Что с ними делать? Сумма-то порядочная».